Глава 29. В ожидании выездных документов. Мой вам совет — не спрашивайте, зачем или куда, а просто наслаждайтесь мороженым, пока оно у вас на тарелке. Такова моя философия. Торнтон Вайлдер. Белорусскую осень, когда дни становятся короче и холоднее, а с пасмурного неба льет нескончаемый дождь, можно охарактеризовать как угодно — но только не вселяющим оптимизм сезоном. После тепла и солнечного света недавнего лета такая смена погоды действует особенно удручающе. Запись, оставленная в дневнике Аликом, отражает то, что он должно быть чувствовал в то время. Он был полон ожиданий затянувшегося официального ответа на свою просьбу вернуться в США. Сентябрь, 18 октября. «Ни слова из министерства. Они вам позвонят». Марина уехала из Минска на поезде в отпуск в город Харьков навестить течу на 4 недели. На это время я остаюсь один. Для развлечения мы с Эриком ходим на танцы. Я не делал этого уже несколько месяцев. Свой день рождения я провожу в одиночестве. В опере смотрю свою любимую пиковую даму. Мне 22 года. В это время мы с Аликом побывали на танцах в медицинском институте. Ничего запоминающегося. Просто один из тех танцевальных вечеров в переполненном зале на втором этаже анатомического корпуса. Этажом выше располагался огромный анатомический театр. Отсюда и название корпуса. В этом театре были выставлены ряды скелетов и трупов на различных стадиях вскрытия, а также законсервированы формальдегиди препараты органов человека. Мы, студенты претерпелись к едкому запаху формальдегида, который распространялся с третьего этажа и проникал во все уголки здания. В импровизированном танцевальном зале на первом этаже, он же лекционный зал, в рабочие дни. События разворачивались по хорошо отработанному сценарию. Для начала студентам предстояло вынести стулья из аудитории в вестибюль, чтобы освободить площади для танцев. Добровольцы незамедлительно приступили к исполнению этой важной части подготовки к танцам. Появилась группа крепких студентов, напрягавшихся под тяжестью громоздкого стационарного магнитофона, проигрывателя, громкоговорителей и блоков усилителя. Перед началом веселья оставалось только собрать все это хозяйство вместе в функционирующий музыкальный центр. Наконец, все приготовления закончились. Зал оказался до отказа забитым студентами. В шумной толпе мы с Аликом едва могли слышать друг друга. Когда одна танцевальная музыка заканчивалась, мы просто стояли там, где нас застал перерыв, ожидая следующий. Мы были здесь и раньше, так что окружающие, должно быть, хорошо знали, что Алик был американцем. Скрывать это было бы наивно. Мы говорили по-английски. Вряд ли кто-нибудь, по крайней мере, среди студентов моего курса, не знал о моем лингвистическом увлечении. Некоторые из присутствующих уже были знакомы с Освальдом. Так мой однокурсник Александр Мастыкин, который увлекался испанским языком, познакомился с Освальдом еще у Зигеров. Были и другие, кто лично знал американца. Интересно, как Алик объяснял свой акцент девушкам, с которыми он танцевал. Теперь, когда он собирался уехать из Советского Союза, ему больше не имело смысла выдавать себя за латыша или литовца, как он делал раньше. В отличие от Института иностранных языков, Алек, похоже, не пользовался особой популярностью у местных студенток. Во всяком случае, я не помню, чтобы он провожал кого-нибудь из них после танцев. Мы уходили вдвоем. Я поздравил Алика с днем рождения 18 октября. Однако я не припомню, чтобы он выразил желание пойти на пиковую даму в этот день. Мы, собственно, были вместе на примере этой оперы раньше. Оперный театр находился рядом с его домом, возможно, пойти на этот спектакль было его спонтанным решением. Опера Петра Чайковского «Пиковая дама» своим трагическим любовным сюжетом должно быть затронула в Алике какие-то глубинные струны. Он хорошо знал музыку оперы и даже записал по памяти слова Арии Германа, который тот открывает свое сердце Лизе. «Я вас люблю, люблю безмерно, без вас не мыслю дня прожить». Примерно в это же время я отметил повышенный интерес Алика к литературе. Обычно я делился с моим американским приятелем книгами, которые брал в библиотеке имени Ленина, самой большой в городе. В фондах библиотеки было много научной и художественной литературы на иностранных языках. Мне был предоставлен неограниченный доступ к иностранной литературе, привезенной с Запада. Расположенная ко мне сотрудница отдела иностранных языков, которая говорила по-английски, должно быть понимала мою тягу к этим мировым сокровищам литературы. Она запросто впускала меня в хранилище с книжных полок, заставленных западными изданиями. В то время я понятия не имел, что, поступая таким образом, она нарушала инструкцию и подвергала себя риску серьезного административного взыскания. Это был удивительный мир. На большинстве изданий стояли цветные печати различных западных библиотек. Многие книги, по-видимому, были изъяты из частных коллекций. Держать в руках книги в кожаном переплете Изданные в XVIII столетии, было фантастикой. Среди них были прекрасно иллюстрированные книги сказок, классика английской литературы, книги по истории и философии. Я даже наткнулся на книгу магии. Встречались издания, которые власти могли посчитать идущими вразрез с советской идеологической доктриной. Я предпочитал не распространяться на эту тему. В течение многих лет сотрудники библиотеки должно быть ничего не знали о содержании того, что лежало на полках книгохранилища. Этому было простое объяснение. В конце Великой Отечественной войны трофейные книги из библиотек Западной Европы переправлялись в Москву. Мэри соломоновна Минс рассказывала, что видела товарные вагоны, груженные книгами, застрявшие на путях. Власти отдавали приоритет более срочным трофейным грузам, которые должны были быть переправлены глубь страны в первую очередь. Книги были разбросаны по рельсам. Люди проходили мимо. Их не интересовали книги на непонятных языках. В конце концов, где-то в верхах было принято решение оставить книги в Минске, и они закончили свой путь на полках Ленинской библиотеки. Все, что библиотечные работники могли предпринять с этой огромной партией литературы, внезапно свалившейся на их головы, так это составить предварительный каталог. И только позже, на протяжении многих лет, книги были отсортированы по своему содержанию. Я рассказал Алику о библиотеке, предложив пойти туда вместе, ознакомиться и выбрать книгу на свой вкус. Раза два мы действительно посетили библиотеку. Затрудняюсь сказать, как часто Алик бывал там один, но библиотека его очень заинтересовала.